Разрушения в столице Северной Флавии действительно оказались чудовищными. Великан бродил по улицам, как слон в посудной лавке, ломая и сминая своим тяжелым телом хрупкие одноэтажные постройки десятками. Более половины всех домов превратились в смятые руины. Та же участь коснулась и храма Пяти Богов, и главной дозорной башни. Он обрушил башню, вылавливая несчастных горожан. Город выглядел вымершим, но стоило протрубить сопровождающему Ферста-стражнику, Из всех щелей показались еще выжившие люди. Никто не знал, насколько монстр покинул столицу, поэтому люди не решились бежать из спасших их укрытий, даже получив такую возможность. Меньше всего пострадал дворец и стоявший на дворцовой территории постройки. Люди скрылись в глубоких подвалах, сохранив свою жизнь. Я также стал спасителем нескольких жизней, отправившись на руины храма. Верховный жрец и все его служители спрятались в секретном подземелье под храмом, что спасло их жизни в момент нападения монстра. Но само здание храма обрушилось на вход стенами и тяжелым сводом купола, фактически похоронив под собой людей, которым такой вес самостоятельно было не сдвинуть. Я распылил тяжелые каменные нагромождения, вскрывая заваленный камнями вход и позволяя голодным, испытывавшим жажду и уже отчаявшимся спастись людям, выбраться из-за подни. В благодарность за оказанную помощь верховный жрец предоставил мне свободный доступ к их святыне. Но искать факел и спускаться по длинной скользкой лестнице мне пришлось самому, так как прислужники храма находились на грани жизни и смерти от обезвоживания. Если бы не повышенная сырость нижнего уровня пещеры, возможность слизывать капли воды со стен и ступенек, к моему приходу умерли бы уже все. Еще я заметил следы долгого пребывания группы людей в замкнутом пространстве по характерному запаху испражнений. Святыню богов, место паломничества героев, превратили в общественный туалет, загадив область у задней стены пещеры. Вонь стояла заметная, и открытый настиж выход не особо улучшил положение. Прочитав светящееся послание богов на точно такой же каменной стеле, что я уже встречал в соседней стране, я постарался его запомнить на слух, и как настоящий вандал тут же повалил святыню, желая по-быстрому извлечь из нее ценный питающий кристалл. Не знаю, сколько времени на это ушло у роботяг-камнетесов из Восточной Флавии, но я заставил прочный материал обелиска растрескаться слабыми выбросами энергии с углов всего за минуту. Взяв тяжелый кристалл под мышку, все время, пока я поднимался по лестнице и шел к дворцу, повторял в голове стишок и пытался понять смысл этого послания. Вода бьет огонь, превращаясь в кристалл. А воду погубят ветра и металл. Воздушный король и подземный король в победе над ужасом выполнят роль. Лишь только огонь поразит небеса, и тройки стихий покорится земля. На первый взгляд говорится о стихиях, но похоже это опять о пятерке драконов в подземных пещерах. Подсказка, в каком порядке их лучше побеждать. Водного дракона предлагают убивать после воздушного, а того после огненного. И при этом, чтобы победить последнего, нужно уже обладать силой воды, замкнутый круг. А для победы над земляным надо сразить уже трех стихийных драконов, вооружившись, всеми их способностями. Получается, Земляной самый сильный и без его дара не победить Дракона Ужаса. Как показала практика, подсказку можно смело поставить под сомнение. Дракона Ужаса получилось убить вообще без даров. Водного тоже. Так что точно следовать этим рекомендациям не обязательно. Но вроде как, я уже обладаю оружием против огненного дракона. Фраза «Вода бьет огонь, превращаясь в кристалл» прямо на это указывает. Хотя, возможно, это точка входа в загадку. Лёд можно добыть и использовать в качестве защитного средства против огненного дракона, не пользуясь даром водного дракона. Хотя больше ни на кого его сила в послании не используется. Нет, скорее всего, первым тут надо сразить воздушного дракона своим духовным огнём, а дальше покоряться стихийные вода и огонь. Добраться до монстра в воздухе можно, лишь став достаточно сильным, чтобы использовать полёт. Во, теперь вроде всё сходится, но, возможно, я что-то упустил. Так или иначе, по прошлой подсказке здесь, в Северной Флавии, меня ждало столкновение с Воздушным Королем, к которому я уже частично подготовился, освоив по пути полет. Осталось изучить руины столицы. Может, великан где-нибудь обрушил своим весом свод подземной пещеры, сделав за меня часть работы. Но все это я могу поручить и Ферсту Орбу. Он передо мной в неоплатном долгу и должен сделать все, что я попрошу». Во всяком случае, он мне это несколько раз пообещал, когда я сказал, что меня не интересует вознаграждение в виде золотых и духовных камней. Надо его нагрузить поисками избранников, провалов и началом раскопок. А мне хватит на первое время безопасного помещения, где я смогу спокойно поглотить нагло украденный из святилища храма «Кристалл».